В монастырях писались иконы, которые наряду с фресками и мозаикой составляли тот жанр живописного искусства, что был разрешён церковью и всячески поощрялся ею. Выдающиеся живописцы древности отражали в иконе и религиозные сюжеты, и своё видение окружающего мира, запечатлевали в красках не одних христианские догматы, но и собственные отношения к актуальным проблемам современности. Поэтому древнерусское живописное искусство вышло за узкие рамки церковной утилитарности и стало важным средством художественного отражения своей эпохи, явлением не только чисто религиозной жизни, но и общекультурной. Такое расширение функции иконописи произошло не благодаря стараниям и установкам Русской Православной Церкви, а вопреки им. Не ей иконописи. И не монашескому чину иконописцев, а гению русских художников, который поднялся над узостью церковных канонов с их жестким регламентированием творчества, обязаны мы тем, что древние иконы сохраняют большую художественную ценность для сегодняшних почитателей искусства и приносят нам, атеистам, огромное эстетическое наслаждение». До появления книгопечатания именно в монастырских кельях переписывались книги богослужебного назначения, сочинялась литература религиозно-церковного содержания, в частности, жития святых, прославлявшие угодников Божиих, в основном монашествующих, и те обители, где они несли иноческое послушание. Большинство произведений такого рода носило чисто апологитический характер они скудны историческими сведениями и слабы в художественном отношении. Одновременно монастыри выполняли социальный заказ княжеской власти, создавали и заново редактировали летописи, документы законодательного характера. Судя по содержанию летописей и стилю их изложения, писали их люди лишь формально ушедшие из мира, как того требовал ритуал посвящения в монашество а фактически находившиеся в самые гуще политических событий, полные мирских забот и волнений. Характеризуя древнерусских летописцев, академик Лихачёв писал: "Это были все люди очень живые, иногда молодые, иногда старые, отличавшиеся большой любознательностью, активно вмешивающиеся в политическую жизнь, рукой которых водились мирские интересы и политические страсти" попутно уже не в порядке выполнении указаний церковных или гражданских властей и не в ходе несения монастырского послушания, а исключительно по личной инициативе, под влиянием гражданских чувств и патриотических настроений, создавались за монастырской оградой и произведения нерелигиозного жанра, пренгежавшей автором с острым историческим чутьём и большими литературными дарованиями. Многие из таких жемчужин древнерусского литературного творчества были впоследствии уничтожены церковью из-за их недостаточно православного содержания. Славу автора в этих литературных памятниках высокого гражданского звучания и огромного художественного достоинства неправомерно переносить, как это делает вслед за богословами некоторые современные исследователи и публицисты на древнерусские монастыри в целом. Для последних это была та ситуация, когда, говоря словами Пушкина, добро производилось не нарочно. Будучи проводниками религиозно-церковного влияния на массы, русские православные монастыри претендовали ещё и на роль ревнителей нравственности, духовных воспитателей. Современные православные богословы и церковные проповедники изображают иноческие обители поборниками нравственного прогресса общества, а иныков характеризуют как носителей самой высокой морали, якобы служивших образцами для мирян. Утверждение такого рода не имеет ничего общего с истиной, о чём красноречиво свидетельствуют сами же церковные источники. Конечно, были среди русских православных монахов всех времён люди безупречного поведения, строгие аскеты, высокоморальные личности, сумевшие даже